Сам проектировщиков нашел, и не столичных, наших. Сам по московским кабинетам бегал, согласовывал, сотрясал, подписи собирал. И что? Собрал, согласовал, сотряс и утвердил, бюджет выбил. Думал, дурак, помогу родному городу, подниму с колен. Поп, предостерегающий, положил руку на плечо хозяину, но тот, не глядя, стряхнул ее, гарпнул «Хрена!» Так с места и не сдвинулись, ни на миллиметр. Тоннели прокопали, станции заложили, и все. Теперь отдыхают. Типа деньги кончились. И конца краю тому не видно, потому что рубль осваивают, а три воруют. Это Азия. Вот в чем выражаясь на научный манер, парадокс. Здесь без хозяина, хана, барона, князя, или какош, назови, Короче, без твёрдой руки и атаманской воли ни хрена не сделаешь. Тем более не выстроишь европейский город. Чуть дал послабку, или разворуют всё к ядрением, или фенкарь спечень в окно. А здесь хозяин есть. Что я скажу, то завтра будет сделано. Зубков сжал кулак и стукнул им по столу, заставив вздробежать посуду. О, позырька, москвич. Алигарк бросил Кардашу поллитровку с минералкой, которую Алексей был получен поймал хотя такая же бутылка стояла перед Кардашом, но, по-видимому, Зубкову нравились эффектные жесты. Алексей позырил, как просили. На этикетке минеральной воды, называемой Сибирская слеза, был помещён портрет Зубкова в овальной раме из ржаных колосов, в высокой бобровой шапке и в богатый шаляпинской шубе. «Ну -ка, ну -ка — Ну-ка, ну-ка! Алексей глянул на стол, быстро нашарил взглядом, что искал, и внезапная догадка подтвердилась. На водочной бутылке имел точно такой же портрет. Называлась водка огней Нижняя Карска, а в народе ее не иначе зовут Зубковкой или Зубочом или Зубаткой. Отстраненно подумал он. Видишь, где она произведена, москвич? сказал Зубков. Город Нижнекарск. И половина продуктов на этом столе тоже местные. Только каких-нибудь устриц мы, конечно, тут взращивать не можем, так и так придётся покупать. Но что по климату и по силам мы освоили или освоим. И вот скажи, москвич, на хрен нам не или им? Зубков обвёл жестом руки сидящих за столом: "Воровать у себя или им?" Он указал на окно. "И крысятничить мы им не дадим. Крысять мы изведём как тараканов. Хочешь озарничать? Валяй туда, где власть, зажравшаяся и соему сарале невы, гуляй там, пока народу не надоест эта бадяга, и он не отправит пинком под зад всех уродов, которых с абжины выбирал. А у нас мусада хорошие, правда, поп?" поморщился, ему не понравился намёк на его ментовское происхождение. Шо-чу-шо-чу. Зубков вскинул вверх ладони. Короче, жизнь в России надо ставить строго по понятиям, а не валять дурака. Потому как понятие от натуры человеческой идёт. Потому к своим, демократишкам С толстожопыми болтунами и бюрократами мы утопнем в дерьме. Если б мы не в Азии ездили, тады и другое дело. Тады можно был бы в игрушки играться. А у нас люди понимают только кулак и сильную волю. Это как телегу из болота, никогда не вытянешь, пока не станешь лупить по лошадиным спинам кнутом, а людей крыть матыгами и тамаками. Россия А наи есть ни что иное, как телега в болоте, увязшая в нём по верхушке колёсных ободов. Иван Грозный малость расскачал эту телегу. Царь Пётр слегка болото осушил, потом Сталин протащил эту телегу чуть вперёд, но она опять прочно вязла. Вот так-то москлич. И Зубков вновь потянулся к минералке. А ведь ты себя в этот ряд ставишь. Вдруг понял Карташ: цель всея России Зубков, первый. Да в самом деле тисной вот из таких амбиций в городишке Нижнекарск. Ты, к примеру, в Швеции давно был в последний раз, москвич. Вдруг спросил Зубков в предыдущей жизни: "А я? Когда мы были в последний раз?" Олигарх повернулся к Плавчихе: "Недели 3 назад". О. Короче, будешь в Швеции, подвали к любой заправке и вглядись. Зубков забросил в рот оливку, запил минералкой. Увидишь знакомый списочек — бензин, дистопливо, все-ка у нас. Но за небольшим отличицем среди этого списочка ты обнаружишь еще и хренотень под названием биогаз. Знаешь, что это такое? Это газ, который выделяется при брожении. Шведы его освоили со страшной силой, заправляют им тачки, хавку на нём готовят, обогревают дома. К слову говоря, половина шведских котельных уже перешла с угля и мазута на биогаз. Я побывал на заводах, где этот газ вырабатывают, а знаешь, как его вырабатывают? Свозят на завод пищевые отходы, заталкивают в резервуары типа нефтяных, даже сливают говно из канализации, и интересно, почему именно в резервуары, а не в реки и озёра. А? А дальше этот компост бродит сам себе без посторонней помощи, выделяя газ на пользу нации. Короче, мне все отдел понравился. Экология раз, помойки сокращаем два, вставляем фетели в задницу нефтяным королькам три. И вообще, хорош традиция выхлопных Бабы наши будут рожать меньше родов. Короче, хочу вот такую же фигню строить в Нижнекарске, а коли хочу, значит, буду. В окружении Зубкова не внимало благоговейно своему благодетелю. Люди за столом ели и пили, обслуживая сами себя и не дожидаясь общих тостов, ведь мы так заведено на этих посиделках. Картаж заметил, что водку употребляли только уксус и поп. Да и то по чуть-чуть. Пиво выбрал лишь один из стылующихся, а мадам-бухгалтерса прихлёбывала вино. Маша ни к чему не притронулась. Гриневский же хлопнул рюмашку водки из Зубовки. И захрум к лагурчикам. Тоже, небось, и из местных парников. Зубков же хлебал одну минералку, не ел, зато говорил. Да уж, что-что, а насчёт поговорить олигарх был явно не дурак. Як к чему завёл прошвед свою москвееч, а к тому, что ты не найдёшь никого, кто скажет: мол, плохое дело, мол, давайте и дальше плодить помойки с захоцевых. Но никто в этой стране и пальцем не пошевельнёт, чтобы и вправду что-то изменить. Не привыкли работать без хмота. Нужен хозяин, который заставит За десять лет при Сталине, как ты помнишь, целиком отстроили промышленность, которая фурчит до сих пор, которую даже за последние десять лет не развалили, хотя только тем и занимались. Я же могу все, но упираюсь в те сноги стены. Чуть руки раскинул пошире, и стены. А в Шантарске сейчас хозяина нет. Ну, кто там хозяинничает? «Губернатор и его чиновничья Шушера лишь для себя осуетятся, как бы нахапать побольше, пока не переизбрали!» Он помолчал и со злостью выплюнул оливковую косточку прямо на скатерти. «Или, может быть, фрол хозяин?» «Про фрола вы, понятное дело, слышали, не могли и не слышать!» Поп осторожно тронул хозяина за рукав, наклонился к его уху и что-то успокаивающе прошептал. И Карташ, не уловив ни слова запросто, смог бы воспроизвести текст. Не стоит говорить лишнего ворсядь-то. К чему конкретные имена? А Зубков просто-напросто отмахнулся от попа, как от мухи. Что поп воспринял абсолютно спокойно, он свой долг советчик по безопасности выполнил. Прислушается, хозяин, хорошо, не прислушается. С меня спрос снимается, я ведь предупреждал. — Не-е-е-е! Зубков поматал головой. Городу Фрол не хозяин. Он лишь удачливый разводящий и всё. Вовремя вспрыгнул на подножку и удержался. А удержался потому, что научился со всеми дружить, в том числе и с мусорами. А ещё он лихо научился мусорскими граблями убирать тект, хоть чуть-чуть высовывает голову выше установленного им предела. Сидит как паук в центре паутины, и если кто где чересчур повоарно шеве릿с начал, он тот же или стравливает людишек кмерз с собой или мусоров на слайд. Ах, да. Картошу вдруг припомнились слышанные им иночках в пармском салоне подробности в взаимоотношении Фрола и Зубкова, про то, что ненавидели они друг друга люто. Что там твоя кошка с